Третье. Философский диалог, теория поэзии. Пятый-четвертый века до нашей эры, период интенсивнейшего развития греческой философии, создание основных философских систем древности. К этому времени относятся и материализм Демокрита, и идеализм Платона, и, наконец, колеблющиеся, Между материализмом и идеализмом система Аристотеля, не говоря уже о многочисленных, менее значительных мыслителях. В этот же период создается специфическая форма художественного философского изложения «диалог». Мыслитель излагает свои взгляды в форме спора какого-нибудь мудреца с противником или беседы его с учениками. Страница 179. Греческая философия с момента своего возникновения пользовалась по преимуществу прозой, но это была деловая проза ионийской науки, не преследовавшая художественных задач. Эти задачи появились только у софистов, популяризировавших достижения философской мысли. Литературными предшественниками философского диалога Являются такие виды фольклорной прозы, как пиры или состязание мудрецов, содержащие самый спор, и его повествовательное обрамление. Состязания в речах, хорошо известные из греческой драмы, составляют один из видов софистической прозы, и нередко оказываются вкрапленными в исторические труды Геродота и Фукетида. У софистов однако преобладала не беседа, а состязание в связных речах, содержавших законченное изложение какого-либо взгляда. Диалог как жанр философской прозы окончательно оформился лишь в школе Сократа. Ученики Сократа считали форму беседы, чередование вопросов и ответов характерной особенностью метода своего учителя, отличавшей его от софистов. Они обычно составляли свои произведения в форме диалогов, главным действующим лицом которых являлся Сократ. К числу таких сократических авторов принадлежит, например, уже известный нам Ксенофонт. Его воспоминания о Сократе содержат большое количество разговоров Сократа, действительных или мнимых на различные темы, преимущественно морального содержания. Диалогический характер имеет и его домострой, о ведении домашнего и сельского хозяйства. Образ Сократа не очень подходил для роли наставника в домоводстве. Сократ становится здесь лишь передатчиком того, что он сам некогда слышал от прекрасного хозяина Исхомаха. В образе Исхомаха ксенофонд опять выводит свою любимую фигуру правителя, которому охотно повинуется. Рассматривается вопрос об обращении с рабами, о роли жены в доме. Исхомах рассказывает, как он воспитывал свою юную жену, вышедшую за него замуж в 15-летнем возрасте. Беседы Сократа в воспоминаниях и домострое не имеют повествовательного обрамления. В диалоге Пир Ксенофонт развертывает большой сценарий, дающий любопытную картину афинского быта. В таком оформлении диалога ксенофон следует, вероятно, по пути Платона. Платон, 427-347 годы, основоположник античного идеализма. Происходя из родовитой атической семьи, он был в молодости учеником Сократа. После смерти Сократа у Платона начинаются годы странствований, заполненные после пребывания в Мегарах путешествиями в Кирену и Египет и троекратным посещением Сиракуз, где он, выступая с попытками реформ, принял близкое участие в борьбе политических партий при дворе тиранов Дионисия Старшего и Дионисия Младшего. В между первым и вторым путешествием в Сицилию, вероятно, около 387 года, Платон основал в роще героя Академа, около Афин, свою школу, знаменитую Академию. Учение Платона глубоко антидемократично. Демократический строй и характерный для этого строя психологический тип людей – вызывает у Платона самое резкое осуждение. В нарисованном Платоном реакционном проекте идеального государства власть принадлежит потребляющим сословиям, философам и воинам, а производительные слои отстранены от участия в управлении. Маркс определяет это платоновское государство, как открыть кавычки, афинскую идеализацию египетского кастового строя. Закрыть кавычки. Маркс, Энгельс, Сочинение, второе издание, том 23, страница 379. Платон обращается со своим учением исключительно к общественной верхушке, из представителей которой он рассчитывает воспитывать своих идеальных правителей. Страница 180. Народ должен сохранять свои религиозные представления. которые у Платона становятся уже сознательным средством обмана масс. Особенно ненавистны Платону материалистические теории, так как они сеют безбожие и грозят революции. Для сторонников подобных взглядов Платон требует суровых кар, вплоть до смертной казни, законы. Идеалистическая философия и религия выступает у него в союзе как оплот господствующих слоев. Философское исследование связано у Платона с мистическими прозрениями. Как провидец, он вещает о загробной жизни души, об истинном мире вечных и неизменных идей. Земные вещи, приходящие и изменчивые, лишь отблески идей, искаженные материальностью, которая представляется ему небытием. Идея, идея Бога, Есть божество. Назначение человека уподобится божеству. Путь к этому — философское созерцание. Свои глубочайшие убеждения Платон считает результатом озарения, невыразимого словами. Здесь возможен только образный намек, метафора, сравнение, миф. Платон одновременно и мыслитель, и художник, и его произведения — представляет, помимо философского, также и литературный интерес. Все они, кроме защитительной речи Сократа, имеют форму диалога. В творчестве Платона можно наметить три периода. В свой первый, сократический период, Платон еще строго следует методу своего учителя Сократа и ведет исследования, Главным образом в форме беседы, вопросов и ответов. В дальнейшем, когда у Платона вырабатывается самостоятельная система, рядом с беседой появляется и связанное изложение. Философская аргументация чередуется с художественно обработанными мифами. К этому периоду относятся наиболее совершенные по художественному оформлению диалоги, например, пир, федон, федер. Центральная роль по-прежнему принадлежит Сократу. Новый поворот во взглядах Платона привел к тому, что, начиная с 60-х годов IV века, Сократу отводится менее значительное место. В последнем труде Платона «Законах» образ Сократа совершенно исчезает. Художественный момент в этих поздних диалогах заметно ослабевает. Как литературное произведение... Диалоги Платона интересны прежде всего искусством портретной характеристики. В дискуссии сталкиваются между собой не только мнения, но и их живые носители. Персонал диалогов многообразен. Выступают философы, поэты, молодые люди из сократовского круга. Почти всегда это исторические лица, выведенные под их действительными именами. Диалог обычно получает свое название по имени какого-либо из собеседников. Многие образы поданы сатирически, в особенности ненавистные Платону софисты, язвительную зарисовку которых мы находим, например, в диалоге «Протагор». Прикидываясь простачком, Сократ легко изобличает их бахвальство и лженаучность. Это напоминает комедию с ее учеными-шарлатанами. И античная традиция подтверждает, что Платон пользовался комедийными мотивами. Особенно ценил он мимы Сафроны. Действующих лиц своих диалогов Платон индивидуализирует, не только указывая их позиции в философских вопросах, но и рисуя их поведение, манеру держаться. Наконец, придавая каждому своеобразные стилистические черты, Он имитирует и пародирует различные стили. Живой драматизм диалогов подчеркнут сценарием. Стечение публики по случаю приезда знаменитого софиста Протагор. Пирушка после победы на трагических состязаниях Пир. Прогулка в жаркий летний день Федор. Предсмертное свидание Сократа с друзьями Федон. Создают обстановку... на фоне которой непринужденно возникает философская беседа. Страница 181. Поэтический характер имеют мифы. Платон изображает парение еще не воплотившейся души у грани наднебесных пространств и созерцание истины. Федор. Рисует картины загробного суда, Горгии, Федон, Государства. повествует о сотворении мира Тимей или о происходившей в незапамятные времена борьбе идеального афинского полиса с могущественной впоследствии затонувшей Атлантидой Тимей и Крити. Но, быть может, наивысшим художественным достижением Платона является созданный им образ Сократа. Под селенообразной наружностью этого иронического мудреца, с легкостью неспровергающего ложные авторитеты, скрывается интеллектуальное и нравственное обаяние, стимулирующее мысли и поведение всех тех, кто вступает в общение с ним. В позднейших диалогах черты этого образа бледнеют, и Сократ превращается в отрешенного от мира мыслителя. Античное собрание сочинений Платона было разбито на девять тетралогий, то есть сборников по четыре диалога в каждом. В это собрание попало, однако, несколько произведений, Платону не принадлежащих. К числу наиболее известных диалогов относятся Протагор о возможности обучать добродетели, Горгий о риторике и нравственности, Пир о любви, Федор, в основном на ту же тему, Федон о душе, Государство о совершенном полисе, Феетет о познании, Парменид об идеях, Софист о бытии и небытии, Филеп о наслаждении, Тимей о мироздании, Законы о втором по совершенству полисе. Сохранился также сборник писем Платона, среди которых не все подлинные. Из подлинных особенно интересно седьмое письмо, в котором Платон рассказывает о себе и кратко излагает основы своего учения. Интересно, что Платон, блестящий стилист и художник, в теории осуждает поэзию, считает ее вредной. В подтверждение этой мысли он приводит два довода. Первый относится к познавательному значению поэзии. Основное положение всей античной теории искусства, установленное уже в V веке, состоит в том, что искусство, в частности поэзия, представляет собой подражание, то есть воспроизведение действительности. Платон в полной мере принимает этот тезис, но делает из него свои заключения. Поскольку для Платона чувственно воспринимаемый мир – есть лишь бледный призрак истинного бытия, поэзия, иллюзорно воспроизводящая этот призрачный мир, отстоит от истины еще на одну ступень дальше. К познанию ведет лишь философия, подражательное искусство от него отдаляет. Второй довод социально-педагогического характера. Поэзия обращена к низменной части человеческой души, к ее страстям. Трагедия возбуждает и усиливает чувствительность, комедия порождает склонность к высмеиванию, и то и другое ослабляет разумную и мужественную части души, вредно отражается на моральном состоянии граждан. Указывает Платон, наконец, и на безнравственность мифов, приписывающих богам и героям человеческие пороки. На основании этих соображений В идеальном государстве Платона допускаются лишь хвалебные песни в честь богов и добродетельных людей. Подражательная, то есть сюжетная поэзия там запрещена, и для Гомера уже нет места в совершенном полисе. Ученик Платона Аристотель из Тагиры, 384-322 годы, самая универсальная голова, по определению Энгельса. Смотри Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 19. Между греческими философами. В течение 20 лет он был учеником Платона, уделяя в то же время огромное внимание самым разнообразным научным дисциплинам. Впоследствии, воспитанником Аристотеля был в течение трех лет с 342 года «Сын македонского царя Филиппа, будущий Александр Македонский». Страница 182. Около 335 года Аристотель учреждает в Афинах свою школу Ликей, носившую характер содружества философов и ученых. Аристотель во многом отошел от идеалистической концепции своего учителя. Открыть кавычки. «Критика Аристотелем идей Платона есть критика идеализма как идеализма вообще». Закрыть кавычки. Замечает Ленин. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 255. «Оставаясь в целом идеалистической», Философия Аристотеля заключает в себе много материалистических черт. С наличием материалистических моментов в мировоззрении Аристотель сочетает стремление диалектически подойти к изучаемым проблемам. На эту сторону его учения обращает внимание Ленин. Аристотель открыть кавычки, всюду, на каждом шагу, ставит вопрос именно о диалектике. Закрыть кавычки. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 326. Ленин отмечает, что у Аристотеля беспомощно жалкая запутанность в диалектике общего и отдельного, понятия и чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета «вещи-явления». Деятельность Аристотеля энциклопедическая по своему охвату, подводит как бы итог достижениям греческой философской и научной мысли на пороге эллинистического периода. Своеобразна судьба сочинений Аристотеля. Они распадаются на несколько групп. К первой относятся литературно обработанные произведения, преимущественно диалоги, который философ составлял в ранний период своей деятельности, когда он, несмотря на отдельные разногласия, еще был близок к платонизму. Эти произведения были изданы самим Аристотелем и пользовались широким распространением. Особенно известен был протрептик «Побуждение к занятию философией» в форме речи, обращенной к кипрскому царю. Диалоги Аристотеля не имели такого драматического характера, как у Платона. Противоположные точки зрения излагались в виде больших связных речей, и введение, предпосланные диалогом, не оставляли сомнений в том, что диалог представляет собой лишь литературную фикцию. Другую группу составляют материалы, которые Аристотель собирал и опубликовывал совместно со своими учениками. Некоторые из этих ученых работ имели отношение к литературе, например, уже упоминавшиеся публикации архивных материалов об афинских драматических состязаниях. Третья группа — систематические трактаты по различным областям знания. Они, вероятно, служили основой для курсов, читанных Аристотелем в последние годы его жизни, когда он уже создал самостоятельную философскую школу. В этих трактатах изложена философская система зрелого Аристотеля, но они не получили литературной обработки и не были изданы ни самим автором, ни его ближайшими учениками. В течение почти всего эллинистического периода Аристотель был известен даже философом-специалистом, главным образом, по диалогам. Лишь около сотого года до нашей эры был обнаружен полный экземпляр собрания трактатов Аристотеля. Они попали в Рим и там были опубликованы, после чего интерес к ранним произведениям стал ослабевать. В результате византийская эпоха сохранила нам только трактаты, а все прочие сочинения оказались утерянными. Папирусный экземпляр одного из произведений второй группы афинского государственного устройства Афинская полития был найден в 1891 году в Египте. Сохранившиеся сочинения образуют своего рода энциклопедию. Они обнимают логику, различные отрасли естествознания, в состав которого входит и психология, метафизику, этику, учение о государстве, политику, экономику, риторику и поэтику. Для истории и литературы наибольший интерес представляет поэтика, о поэтическом искусстве. От этого трактата в двух книгах сохранилась только первая, содержащая общую часть и теорию трагедии и эпоса. Во второй, недошедшей до нас книге, рассматривались комедия и ямбография. Страница 183. Поэтика Небольшое по размеру, но глубоко содержательное произведение. По ходу рассуждения в ней затрагиваются основные вопросы эстетики и теории искусства, происхождение и классификация искусств, отношение искусства к действительности, сущность эстетического восприятия, понятие прекрасного, принципы художественной оценки, специфика отдельных видов искусства. Аристотель признает искусство творчеством, особым видом человеческой деятельности, имеющим самостоятельные законы. Хотя вопросы теории поэзии изучались у греков со времен софистов, систематическое изложение поэтики как дисциплины дано Аристотелем. Не называя нигде Платона по имени, Аристотель в скрытой форме полемизирует с ним. Его теория является в известной мере возражением на те обвинения, которые были выдвинуты Платоном против поэзии. Вместе с Платоном и более ранними теоретиками Аристотель определяет поэзию как подражание, но в понимании того, что именно является объектом подражания, то есть изображения, он делает значительный шаг вперед. «Задача поэта», утверждает Аристотель, — Говорить о происшедшем, а о том, что могло бы случиться, о возможном по вероятности и необходимости. Эту мысль он поясняет сопоставлением поэзии и истории, истории в античном чисто повествовательном смысле. Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а другой прозой. Разница в том, что один рассказывает о проишедшем, а другой о том, что могло бы произойти. Вследствие этого поэзия содержит в себе более философского и серьезного элемента, чем история. Она представляет более общее, а история частная. Общее состоит в изображении того, что приходится говорить или делать человеку, обладающему теми или другими качествами, по вероятности или необходимости. Глава девятая. Это положение Аристотеля содержит в наивной еще форме ряд глубоких мыслей. Определяющим признаком поэзии является не форма, стихотворный размер, а содержание, характер отображаемого. Не натуралистически отображенный единичный факт, не конкретная действительность со всеми ее случайностями, а более глубоко схваченные закономерности вероятного и необходимого составляют предмет поэзии. На вопрос об отношении искусства к действительности Аристотель дает таким образом материалистический ответ. Существенно также и то, что объектом поэзии, предметом подражания он признает не природу, как это впоследствии делалось в поэтике европейского классицизма, а действия, характеры, аффекты, то есть человеческую жизнь. Поскольку задачей искусства является правдивое воспроизведение жизненных закономерностей, Аристотель вплотную подходит к проблеме реализма. Он даже намечает возможность различных художественных методов, противопоставляя вслед за Софоклом изображению того, что есть, изображению того, что должно быть. Стало быть, Поэзия, вопреки Платону, имеет познавательное значение. В самом чувстве удовольствия, доставляемого искусством, Аристотель усматривает другой познавательный момент — радость узнавания воспроизводимого. На второй довод Платона, будто поэзия расслабляющим образом действует на душу, Аристотель отвечает своей теории катарсиса — очищения. Подобно большей части систематических трактатов Аристотеля, поэтика дошла до нас почти в конспективной форме, которая не предназначалась для опубликования. Толкование некоторых мест поэтики затруднено. Это относится к учению о Катарсисе. В шестой главе поэтики Аристотель дает определение трагедии и наряду с прочими ее признаками указывает, что она посредством сострадания и страха производит катарсис подобных аффектов. Страница 184. О катарсисе в применении к действию музыки говорится и в трактате «Политика», но там Аристотель отсылает к поэтике, в которой обещает дать подробное разъяснение понятия. Разъяснение этого мы в поэтике, по крайней мере, в ее сохранившейся первой книге, не находим. Учение о катарсисе вызвало много толкований, которые можно свести к двум основным направлениям. Одно направление истолковывает понятие катарсис в нравственном смысле. Трагедия очищает, то есть облагораживает чувства. Так понимали Аристотеля теоретики классицизма XVII-XVIII веков, затем Лессинг, Гегель и другие. Спор между ними шел только о том, в чем именно Аристотель должен был усматривать благотворное нравственное влияние страха и сострадания вызываемых трагедией, В чувстве ли примирения с судьбой, в создании ли должного равновесия, между эгоистическим чувством страха и альтруистическим чувством сострадания или в чем-нибудь другом. Комментаторы исходили при этом из своих представлений об общем характере нравственного учения Аристотеля. Опоры для истолкования моральной функции катарсиса в том или ином смысле текста Аристотеля не дает. В поэтике неоднократно говорится об удовольствии, который создается благодаря возбуждении чувства страха и сострадания, но нигде нет речи об их непосредственном нравственном влиянии. Другое толкование, намеченное еще в 16 веке и подробно развитое в 1857 году Бернессом, ищет происхождение учения о катарсисе в медицинской сфере. в частности, в области религиозного врачевания. На эту мысль наталкивает рассуждение самого Аристотеля в политике о катеретическом значении музыки. Он указывает на приемы, применявшиеся при лечении, энтузиастических кликушеских состояний. Таких больных лечили и очищали, исполняя перед ними энтузиастические мелодии, которые вызывали повышение аффекта и последующее его разрежение. То же самое, продолжает Аристотель, испытывают, конечно, люди жалостливые, боязливые и вообще подверженные аффектам, а также и все прочие в той мере, в какой каждому эти аффекты свойственны. Аффекты, сильно проявляющиеся в психике некоторых лиц, Свойственны всем людям, и разница только в степени интенсивности. К числу этих аффектов Аристотель относит сострадание и страх. Всем поэтому доступен своего рода катарсис и облегчение, связанное с наслаждением, и катаритические мелодии доставляют людям безвредную радость. С точки зрения медицинского толкования, сущность катарсиса состоит в возбуждении аффектов с целью их разрешения. Психологический процесс, который имеется здесь в виду, прекрасно описан в рассказе «Горького тоска». Облегчение, которое зритель при этом испытывает, вызывает чувство удовольствия, и в этом специфика наслаждения доставляемого трагедии. Обследование применения термина «катарсис» у Аристотеля и других античных теоретиков подтверждает, по-видимому, правильность медицинского толкования. Следует также учитывать, что всевозможные очищения широко практиковались в греческой религиозной обрядности. В этой области мы также встречаемся с принципом «клин клином вышибать», лежащим по Бернису, в основе аристотелевского катарсиса. Так убийцу очищали тем, что лили ему на руки кровь жертвенного животного, смывая убийством убийство. Сравните христианское смертью смерть поправ. Хорошо знакомое грекам представление о катарсисе было перенесено из религиозно-медицинской сферы в эстетическую. При всех толкованиях Катарсиса, несомненно, остается одно. Аристотель, вопреки Платону, считает действие трагедии на психику благотворным, и теория Катарсиса является попыткой объяснить, в чем состоит эта благотворность и в чем сущность удовольствия, которое зритель испытывает от пьесы. Страница 185-я. Важнейшую часть поэтики составляет учение о трагедии. Трагедия и эпос — основные жанры серьезной поэзии, изображающей людей лучших, чем мы.